Письмо 98. -е. О независимости от внешних благ. Синека приветствует Луцилия. Никогда не считай счастливцем того, кто зависит от счастья. Если он радуется пришедшему извне, то выбирает хрупкую опору. Пришлая радость уйдет. Только рожденная из самого себя надежно и прочно. Оно растет и остается с нами до конца. А прочее, чем восхищается толпа, это благо на день. Так что же, невозможно не пользоваться им, ни наслаждаться. Можно, кто спорит, но так, чтобы оно зависело от нас, а не мы от него. Все причастное фортуне и плодоносно, и приятно, если владеющий им владеет и собою, Не попав под власть своего достояния. Поэтому, Луцилий, ошибаются полагающие, будто фортуна может послать нам хоть что-нибудь хорошее или дурное. От нее только поводы к благу или козлу, начало тех вещей, которым мы сами даем хороший или дурной сход. Ведь душа сильнее фортуны это она ведет. Все туда или сюда, она делает свою жизнь блаженной или несчастной. Душа дурная все оборачивает худшему, даже то, что приходит под видом наилучшего. Душа прямая и чуждая порча, исправляет зловредность фортуны и знанием смягчает с трудом переносимые тяготы. Все приятное она встречает скромно и с благодарностью, все неприятное мужественно и со стойкостью. Пусть человек будет разумным, пусть все делает по зрелым размышления, пусть не берется ни за что непосильное. Не получит он этого полного, избавленного от всех угроз, блага, если не будет заведомо спокоен перед неведомым. Взгляни пристально хоть на других, ведь о чужом мы судим свободнее, хоть на себя отбросив пристрастие. И ты почувствуешь и признаешь, ни одна из этих желанных и высоко ценимых вещей не будет на пользу, если ты не вооружишься против непостоянства, случая и всего того, что от случая зависит если среди утрат не будешь повторять часто и не сетуя «Боги иначе судили». Или даже «Чтобы мне сделать этот стих еще мужественнее и справедливее, чтобы ты мог лучше поддержать им душу, тверди каждый раз, когда что-нибудь произойдет вопреки твоим ожиданиям». «Боги лучше судили». Кто так настроен, с тем ничего не случится. А настроится так только тот, кто задумается об изменчивости человеческих дел, прежде чем почувствует ее силу, кто, имея и детей, и жену, и богатство, знает, что все это не будет непременно и всегда при нем, и не станет несчастным или перестанет ими владеть. Всегда в смятении душа, что тревожится за будущее, И до всех несчастий несчастен тот, кто заботится, чтобы все, чем он наслаждается, до конца осталось при нем. Ни на час он не будет спокоен, и в ожидании будущего потеряет нынешнее, чем бы мог наслаждаться. Ведь что жалеть о потерянной вещи, что бояться ее потерять, одно и то же. «Это не значит, что я проповедую тебе «беспечность». Что страшно, то старайся отклонить. Что рассудок может предвидеть, то старайся предвидеть. Что грозит тебе ударом, старайся заметить и предотвратить, прежде чем оно случится. В этом тебе немало поможет спокойная уверенность и дух, закаленный и ко всему выносливый. Тот может оградить себя против фортуны, кто способен перенести все, что она пошлет во всяком случае, спокойный дух, ей не привести в смятение. Есть ли что более жалкое и глупое, чем бояться заранее? Что за безумие предвосхищать собственное несчастье? Я хочу подытожить вкратце то, что думаю, и описать тебе людей, что сами себе не дают покоя, сами себе в тягость. Они также не стойки в беде, как и до нее. Кто страдает раньше, чем нужно, тот страдает больше, чем нужно. Одна и та же слабость не дает ему неправильно оценить боль, не ждать ее. Одно и то же незнание меры велит ему воображать свое счастье вечным, а свое достояние не только неубывающим, но и всевозрастающим и сулить себе неизменность всех случайных преимуществ, забыв о том маховом колесе, которое переворачивает все человеческое. Потому-то кажутся мне замечательными слова Метродора в том письме, где он обращается к сестре, потерявшей сына, юношу высокого дарования. «Всякое благо смертных смертно». Он говорит о тех благах, которые всех манят, потому что подлинные блага, мудрость и добродетель не умирают, они неизменны и постоянны. В уделе смертного только они бессмертны. Впрочем, люди так бесстыдно до того забывают, куда они идут, куда влечет их каждый день, что обреченные однажды потерять все удивляются всякой потере. То, на чем ты пишешься хозяином, при тебе – но не твое. Кто сам не прочен, у того нет ничего прочного. Кто сам хрупок, у того нет ничего вечного и непобедимого. Гибнуть и терять одинаково неизбежно. И поняв это, мы найдем утешение и спокойно будем терять теряемое неизбежно. Но в чем же нам найти помощь против этих потерь? В том, чтобы хранить утраченные в памяти Не допускать, чтобы вместе с ним канул и тот плод, который оно нам принесло. Чем мы владеем, то можно отнять. Чем мы владели, того не отнимешь. Верх неблагодарности не чувствовать себя обязанным за то, что однажды получил, хотя потом и утратил. Случай отнимает вещь, но оставляет плоды обладания ею которые мы теряем сами, вопреки справедливости, сожалея об отнятом. Скажи себе, из того, что кажется страшным, все можно одолеть. Многие побеждали что-нибудь одно. Муций – огонь, регул – крест, сократ – яд, рутились ссылку, катон – смерть от меча, и мы что-нибудь да победим. Опять-таки, многие презрели то, что видимостью счастья манит толпу. Фабриций, будучи полководцем, отверг богатство, будучи цензором, осудил их. Тубирон щел бедность, достойной и себя, и Капитолия, когда, расставив на всенародном перу глиняную посуду, показал, как человек должен довольствоваться тем, что и богам годится отец секстый отказался от почетных должностей рожденный чтобы править государством он не принял от божественного юлия тоги с широкой каймой ибо понимал все что дано может быть отнято так поступим и мы хоть в чем-нибудь мужественно попадем и мы в число примеров от чего мы слабеем от чего теряем надежду Что могло случиться прежде, то может и сейчас. Только очистим душу и будем следовать природе, потому что отступивший от нее обречен желанием, страху и рабству у вещей случайных. Можно еще вернуться на правильный путь, можно все восстановить, сделаем это, чтобы переносить боль, когда она охватит тело, и сказать Фортуне, «Ты имеешь дело с мужчиной? Хочешь победить? Поищи другого». По-видимому, здесь кончается письмо, и далее следует фрагмент другого письма, начало которого потеряно. «Такими или подобными речами утешается боль язвы, хотя я и желаю ему, чтобы она облегчилась или была излечена» или хотя бы осталось такое же и старело с ним. Впрочем, я за него спокоен. Это нам грозит урон, у нас будет отнят замечательный старик. Сам он уже сыт жизнью, а если и желает ее продления, то не ради себя, а ради тех, кому он полезен. Так что, оставаясь жить, он являет свою щедрость. Другой бы положил конец этим мукам, а он считает одинаково постыдным бежать и от смерти, и от жизни. Так что же, если обстоятельства его убедят, неужели он не уйдет? А почему ему не уйти, если никто уже не сможет прибегнуть к нему, если ему не о чем будет заботиться, кроме своей боли? Вот что значит Луцилии учиться философии у жизни упражняться в ней, видя перед собой истинный пример, разумного человека, его мужество перед лицом подступающей смерти, среди гнетущих болей. Кто делает как должно, у того и учись, как должно делать. До сих пор мы приводили доводы. Может ли кто-нибудь противиться боли? Сломит ли приближающаяся смерть даже великие души? Но к чему слова? Взглянем воочию. Ему не смерть дает мужество сопротивляться боли, и не боль сопротивляться смерти. Он противится и той, и другой, полагаясь только на себя. Он страдает терпеливо, не в надежде смерти, и с охотой умирает не потому, что ему не втерпешь страдания. Страдания он терпит, смерти ждет. Будь здоров!